Спустя полтора века после воссоздания Южной и Северной Руси Польшу постигло государственное крушение, и после троекратного раздела она надолго перестала существовать как самостоятельное целое. Но по несчастной русской наклонности меньше заботиться о домашнем и ближнем, нежели чем о дальнем чужом поп да хлоп на Украине остались в положении отнюдь незавидным. Вот как скорбно заключает свое обширнейшее исследование последние годы Речи Посполитой, называвшиеся ранее не раз украинско-русский историк Николай Костомаров. Нас в школах заставляли содрогаться при описаниях гонений и поруганий, какие чинили поляки над православной верою, а народ в своих песнях, никому кроме него неведомых и непонятных, заявлял о том, что и теперь православные церкви стоят пустыми, потому что паны ляхи гонят его на работу в воскресные дни. Речь Посполитая исчезла с географической карты. Шлихетские поколения метались во все стороны, отчаянными средствами пытаясь поднять из могилы и воскресить своего мертвеца, еще заживо сгнившего. А между тем для миллионов русских хлопов Для той русской массы, за которую шел многовековой спор России с Польшей, проливались потоки крови. Для них одних продолжала существовать эта речь посполитая. Костомаров неоплошно зовет здесь тех, кого мы привыкли знать как украинцев, русскими. И не только потому, что в веках они носили различные имена, поминавшиеся уже в этой повести, Южнороссы, малороссы, хохлы и так далее. Более коренной причиной является та, что об руку с радостью единения шло и тяжкое иго всех трудов и несчастий, которые приходилось теперь нести сообща. Сходное во многом положение складывалось и в других подобных случаях. О нем убийственно точно выразился летописец в концовке повести о Псковском взятии. Рассказавши дотошно про обстоятельства болезненного вхождения Пскова в русскую державу, перечислив правды и вины обеих сторон, он сухо говорит в последних строках, что житье-бытье поселян лучше после того не сделалось. Иноземные торговцы город вообще покинули, и остались горе мыкать одни природные псковичи. А почему? Да потому что земля не расступится а и уверх не взлететь. Начало возрождения русской крестьянской Волыни было положено при Александре II. Оно во многом связано с именем сводного брата поэта Константина Батюшкова Помпея. Труды его продолжил назначенный в 1902 году волынским архипастырем Антоний Храповицкий, а восстановленная в народе память о славном прошлом отнюдь не случайно обрела свое видимое воплощение на поле битвы под Берестечком. Здесь уже на протяжении двух с половиной столетий беспрестанно находили казацкие останки и оружие. В начале нынешнего века при строительстве шоссе к Берестечку от Дубна под верхними слоями земли откопали кремневые ружья, пистоли, ядра, кресалы, ножи, пороховницу на труску. Тогда начались уже целенаправленные раскопки, которыми руководил наместник, знаменитый не только в крае, но и по всей Руси, Почаевской, Лавры Виталий. Тела погибших лежали на небольшой глубине, всего до полуоршина. Средоточием находок оказался холм, называемый Журавлиха или, несколько по-иному, Журалиха, что кое-кто не столько научно сколь э, по сердцу, производил отсложение журбы, кручины, грусти, печали, с лихом Здесь, в возвышенной части поля, на дороге от села Плешевого к селу Остров, полегли убитые в первый день сражения казаки. Далее, на двух лесистых островах, в урочищах Волицы и Монастырьщина, на последнем некогда стоял по преданию православный монастырь, обнаружили множество останков селян, погибших в последний двенадцатый день боя. Раскапывать поле продолжали и в последующие десятилетия. С 1970 года работы проводятся каждое лето. В совсем недавнее время обнаружили, например, два скелета на месте переправы через болото, в ребрах которых застряли пули. До тридцати сабель, пики, мушкеты, самопалы, пулелейки, навершия бунчука и знамен, трубки-люльки, сапоги, казаны для варки пищи, даже часть походной канцелярии войска Запорожского. Помимо казацких и селянских вещей, в земле оказались нательные крестики, по которым безошибочно определили останки уже не запорожских, а великоросских казаков с Дона. На Украине той поры крестов-тельников еще не носили, а также ушные серьги, бывшие в обиходе у щеголеватых донцов. Мало того, здесь отыскалось оружие, перстни и игральные кости московских стрельцов, тоже к удивлению историков, входивших в Богданово войско. Попался и кошелек с серебряными монетами, словно в подтверждении знаменитого свидетельства польского хрониста о том, что последние 300 смельчаков в ответ на предложение сдаться в обмен на жизнь выворотили карманы на глазах у шляхты и побросали все ненужные отныне сокровища в воду. А подлеурочище Гайок, Лисок, до ныне существует болотное озерцо по имени Казацкая Яма, где, по народным сказаниям, утонул последний казак. Но вернемся, покуда к заре нашего века, когда Дмитрий Менделеев в завещательной книге «К познанию России» на своем смертном пороге предрекал Отечеству в близком будущем чрезвычайно ответственные судьбы. Если в противоположении Старого Света с Новым роль России была незначительна, то в предстоящем противопоставлении Востока с Западом она громадна. И я полагаю, что при умелом, совершенно сознательном, то есть заранее обдуманном и доброжелательном в их обоих направлениях участии России в этом противопоставлении должны выясниться многие внутренние и сложиться многие внешние наши отношения особенно потому, что желаемые всеми прогресс и мир между Востоком и Западом не могут упрочиться помимо деятельного участия России. Не по славянофильскому самообожанию, а по причине явного различия Востока от Запада и по географическому положению России ее и Великий или Тихий океан должно считать границами, на которых должны сойтись интересы Востока и Запада. Желательно, чтобы и нашему Отечеству придано было со временем название Великого или Тихого. Первое название Россия уже заслужила всею прошлую своею историю, а второе ей предстоит еще заработать. Но заметим, что Китай и Япония только для нас и Западной Европы лежат на востоке а для америки и великого океана ведь это западные страны объединить всех людей в общую семью без коренных противоположений составляет задачу будущего и дай бог чтобы при решении этой задачи россии пришли разумные мысли и достались хорошей роли книга завет так и осталась недописанную Последними ее словами были, в заключение считаю необходимым хоть в самых общих чертах высказать. Что касается мыслей, то они, как известно, приходили куда какие разные. Роли достались такие, что о титуле Тихого остается покуда мечтать. Проследив же мысленно путь, который прошел в завершающем вторую тысячу лет новой эры веки, воздвигнутый на холме Журалихе храм-памятник, можно в разительном сокращении увидеть в нем всю судьбу нашего края. У истока столетия урочищем в Олице и окружными землями владел некто Ф. Лесько. Затем он задолжал процентчику Гершу Шмуклеру 4200 рублей И Луцкий окружной суд по иску последнего вынужден был назначить угодье к продаже в удовлетворении Векселя. По счастью, владение приобрел генерал Красильников, выхлопотавший высочайшее разрешение подарить его Почаевской лавре для устройства здесь скита в поминовение павших на битве казаков. Объявлен был всероссийский сбор, и довольно скоро скопилось достаточно средств для начала строительства памятника. Размеры пожертвований уместились в створ между царскими 25 тысячами и четвертаком, то есть 25 копейками волынской крестьянки. Основным же храмоздателем выступил москвич Иван Андреевич Колесников. Главноуправляющий фирмой Саввы Морозова, выстроивший на собственный кошт более дюжины церквей по всему лицу Руси, в числе которых были и два памятных казачьих храма. Чертеж сделал студент Петербургского высшего художественного училища при Академии художеств Владимир Максимов. Руководил созиданием на местности епархиальный архитектор Владимир Леонтович. Торжество закладки состоялось в девятую пятницу после Пасхи, то есть по передвижному церковному календарю, первую пятницу Петрова поста, которым произошла в 1651 году берестецкая битва. В 1910, когда в основании храма на Журалихе положен был первый камень, Эта дата, как нарочно кстати, совпала с годовщиной сражения по неподвижному юлианскому счету или старому стилю 18 июня. И с той поры девятая пятница сделалась главным днем поминовения на казацких могилах, как вскоре стал называться прославившийся по стране скит, где под нее собирались Отовсюду великие множество странников-доброхотов. Закладную доску с датой от сотворения Мира 7418 годом положил сам Антоний Храповицкий в присутствии в точном смысле древнего слова «тьмы», то есть десяти тысяч паломников. А уже 10 июня следующего, 1911 года, Была освящена здесь подземная церковь великомученицы Пороскевы. 4 апреля 1912 в соседнем селе Остров разобрали деревянный Михайловский храм 1650 года, где по преданию молился перед битвою Гетман со своей устаршиной, и 25 мая его осветили на новом месте полусотни шагов к северо-западу от строящегося памятника. При разборке у восточной деки престола обнаружили два замшелых каменных креста из известняка с надписями «Здесь лежащие Орения и Анастасия». 22 мая 1915, уже в ходе подкатившего под самый порог мирового побоища, Освящен был предел князей страстотерпцев, российских Бориса и Глеба на хорах. Но главный престол великомученицы-победоносца Георгия остался неосвященным до окончания войны. Так, в общей сложности, за пять быстротекущих, хотя и переломавших много исторических вех, лет, на прежде убогом холме посреди чистого поля, где лепилась невеличная хатка с двумя старыми черницами, вырос храм-памятник, имевший особенный облик, нигде более во великой всей малой, белой, червонной и черной Руси, не повторившийся Пришедший сюда путник с первоначала подступал к 97-метровой стене скита где в череде ниш располагались 11 картин казацкой панорамы Ивана Сидоровича Ижакевича, которому судьба отмерила срок жизни в целый век без двух лет. Он дожил до 1962 года, став народным украинским художником. Первая изображала Люблинскую унию 1569 года, окончательно объединившую Литву с Польшей, вследствие чего Западно-русские земли, в том числе и Волынь, попали под власть панов, отдавших коренное население на откуп пришлым арендаторам, начавшим притеснять его жизнь и веру. Вторая показывала арендаря, который разоряет землю хлопа, отбирая за долги его дом и скарб. третье представляла его соратника-откупщика в пантофлях и ермолке, требующего деньги у папа и крестьянки с младенцем за то чтобы отворить церковь для совершения крещения четвертая казнь гоголевского остапа на площади в варшаве пятая смерть в огне тараса бульбы шестая богдана хмельницкого со старшинами благословляемых киевским митрополитом на борьбу за волю седьмая сражение уборова Восьмая — разгром казацкого табора под Берестечком, гибель митрополита Иосафа и трехсот защитников острова. Девятая — последнего воина, названного здесь Иваном Нечаем, держащего в руках косу и отвечающего насевшим ляхом, «Жив я казаком и умру казаком, а вашу паньскую конституцию знов не пойду пыду». Скорбный вид поля после битвы со стихами Шевченко. «Ой, чего ты почернило, зеление поле Почернило я от крови за вольную волю, Круг местичка-берестечка на четыре мили Меня славни запорожцы своим трупом вскрыли». И, наконец, одиннадцатая являла вид Переяславской рады. Пройдя через святую браму, врата, внутрь скита, странник первым делом направлял свои шаги в старую деревянную казацкую церкву предводителя небесных воинств, архангела Михаила. Сюда были собраны со всего света памятные святыни, икона Троицы, написанная на доске от маврийского дуба и присланная из Иерусалима, икона и одежды великомученицы Варвары из Киева, частица мощей победоносца георгия среди известных всякому православному образов в левом нижнем углу иконостаса был и один необычный запечатлевший местное предание посреди некой храмины в деревянной катке плачут три обнаженных отрока слева седой арендатор с длинную бородою в зеленом лапсердаке тянущий к ним алчную руку. Но ей не дает достать беззащитных детей появившийся справа вверху Никола-заступник, держащий в шуйце епископский жезл, десницу же, благословляющий попавших в беду страдальцев. Устное сказание повествует, что некогда из уверной злодей, взявший на откуп у пана православный Никольский храм Задумал было принести в нем сектантское жертвоприношение, заколоть трех невинных отрачат. Но преступление пресек чудесно явившийся небесный покровитель церкви, справедливо покаравший изверга и спасший детей. Посреди храма у Амвона, под огромным образом архистратига Михаила, начинался спуск в подземный ход. Пройдя по нему в полутьме шагов пятьдесят, поклонник попадал в пещеру, в стены которой были вмурованы полки, где за стеклом нашли свой последний покой долготерпеливые казацкие косточки. Но главное их вместилище помещалось перед глазами, обойдя его справа или слева, по пяти ступенькам пришелец попадал на паперть подземной Поросковейской церкви однако сперва торопился войти по новым ступеням уже с другой стороны в столповидный склеп. Здесь, как бы в прозрачном гробе, покоились черепа павших в битве. Многие из них от векового лежания в торфе почернели, а сверху, сквозь прозрачный купол, на них изливался солнечный свет. Вновь спустившись в подземный храм, где хранились две присланные в дар от монашеской столицы в далекой Греции святой горы Афон иконы Богоматери, слезоточивая и провозвестница, внимательный странник мог заметить продолжение хода в бок Он вел в Троицкую часовню над выходом к речке Плешевки, где хранилось найденное оружие. Из нее можно было выйти на береговую луговину к подножию холма журалий. Но обычно все направлялись отсюда вверх, в главный Георгиевский храм, а потом по лестнице в башне поднимались в верхний предел Борисоглебский. Отсюда лучше можно было разглядеть помещенный в церкви Георгия дар самого Иерусалимского патриарха трехраменный крест из кедра Кипариса и Певга, утвержденный на подножии Из кедрового же пня, в середину которого вставлен был еще малый золотой крест с подлинной частицей животворящего древа Креста Господня, а внизу вложен настоящий камень из Голговского холма. Высота всего храма-памятника была 28 метров. Стены его имели белый цвет, крыша — зеленый, шесть же глав — были голубыми, золотыми звездами и крестами. На отдельно стоявшей колокольне висел пожертвованный русским воинством самой большой на Волыне колокол в 855 пудов, отлитый из стрелянных гильз. Его подняли в самый канун войны, и звон этот слышен был даже в Австрии, до которой тогда от казацких могил было всего несколько верст но самым большим чудом чудомтрхярусного собора делавшим его ни с чем на руси несравнимым было его обращение как бы в единый алтарь западная стена храма памятника была сделана в виде еще одного иконостаса, шестистоженная арка венчалась образом нерукотворного спаса под ним было написано распятие с балдахином и лампадами по сторонам креста широко раскинулся иконный город иерусалим голгофы здесь служила арка входных врат превращавшихся тогда в царские по бокам коих в киоты из красного кварцита и черного ламбродарита воплощавших кровь и скорбь вплетались символы воинской доблести георгиевские кресты и ленты создателем этой живописи был тот же художник Ижакевич. и вот когда в особо торжественные дни весь холм заполнялся народом георгиевская церковь делалась алтарем наружная западная ее стена становилась завесой а собственно храмом служило все широкое поле увенчанное высоким куполом небес одним из таких особенно запечатлевшихся в общей памяти праздников было освещение весной 1915 года верхнего Борисоглебского предела. Накануне, 21 мая, несмотря на близкое присутствие фронта, линия которого проходила всего в пяти верстах от Берестечка, за все ночные присутствовало несколько десятков тысяч человек. Продолжалась она до самой полуночи, после чего Сразу началась всенародная панихида, во время которой над солью алтаря храма вышла полная сотня священников с кадилами, провозгласивших вечную память защитникам веры и Отечества. А в шесть утра это воистину всеночное бдение сменилось раннюю обедней. Для православной Евхаристии обязательно потребен антиминс плат, в который вложены мощи мучеников. На сей раз из далекой Москвы были доставлены подлинные святые останки уморенного голодную смертью в 1612 году в подземелье Кремля-патриарха всея Руси ермагена загубленного польскими захватчиками за отказ призвать народ и страну к подчинению. Архиепископ Евлогий, Возложил их поверх алтаря склепов в подножие которого легли кости мучеников-казаков, и совершил службу как бы в соприсутствии воинства небесного и земного. Тогда же всем пришедшим раздавали листовки с нотами и словами песни, начинавшейся так. «Не пушками казаченьки Украину баронят. На Курганде их кости...» да все звонны звонят звонят звоны гудут звоны витры вести носят вбытты батьки казаченьки до да помынок просят. но на исходе этого мая травня австрияки прорвали фронт и вскоре скит подпал под их имперское владычество иноки были изгнаны прочь знаменитый колокол украли кто то снял картины казацкой панорамы и распорядился ими так что до сей поры следов ее не нашлось в самом соборе чужаки завели с первоначала конюшню несколько позже надзор за ним был поручен хотя явстру венгерскому офицеру но родом из чехословакии и славянское сердце его дрогнуло храм памятник кое как привели в порядок а лошадей вывели вон. Брусиловский прорыв следующего лета принес вновь свободу. В 12 часов дня 8 июля 1916 года на память казанской иконы Богоматери, следуя давнему обычаю воевать в священном порядке, русская армия заняла скит казацкие могилы. С северной стороны Георгиевского собора бок о бок с предками Похоронили тогда 30 солдат Новой войны, павших при освобождении Берестечка.